Глава 31 Игнат интуитивно ощущал, будто что-то витало в воздухе. Не опасность, но нечто затаенное и древнее. Было ли это лишь химерой, навеянной тяжелой атмосферой? А может, имело под собой сигналы подсознания? Разумеется, он как мог Внимательно проверил все пустое пространство Под куполом башни Полная тишина Отсутствие движения И энергетических сигнатур убеждали находиться в безопасности Лишь в центре пробитой груди мертвеца Золотом горели капли субстанции Явно насыщенной силой Кедров осторожно поднялся по лестнице И выступил на окутанную тьмой площадку Старая создавать минимум шума Он направился к центру, к гигантской статуи мертвецу под ней. Это конец, задался вопрос у мужчина. Путь завершен. И верно, цепочка выженных полу следов, которые провели его через падший замок Катриан, обрывалась впереди. Кем бы ни был тот, кто оставил эти отпечатки, таинственный разрушитель нашел свою цель здесь. Оглядевшись, Игнат подошел и присел чтобы осмотреть мертвеца и загадочное свечение получше. Тело погибшего не тронул тлен. Бледное лицо было чистым и свежим, будто жизнь порвали лишь мгновение назад. Сам он никак идентификации не опознавался, оставаясь лишь трупом. Кедров решил потратить пару мгновений, чтобы осмотреть его. Вероятно, именно так выглядели аборигены до падения мрачной обители. Высокие, чуть больше двух метров ростом, Они отличались крепким телосложением и статью. раса воителей, путешественников и героев. Мужчина чуть нагнулся, концентрируя внимание на ужасной ране. Она очень походила на то, что находится на нём священнику, поражая его средоточие силы. Совпадали и вид повреждения, и место, куда его нанесли. Это порождало догадки относительно светящейся субстанции. Похоже, она осталась от поврежденного ядра энергии аборигена. «Чем бы достать?» — Игнат заозирался, прежде чем вспомнил, что у него есть клинок. Взяв холодное оружие из-под сумка, Кедров, аккуратно стараясь не задеть плоть, приблизил кончик лезвия к субстанции. Испускающая золотой свет, она походила на капли жидкого золота, оставленные в груди мертвеца. Снаходится поддела до капли на клинок достал из раны и поднес ближе, рассматривая. В сенсорном зрении этот материал и правда выглядел как уплотненная энергия, нанес слишком большую плотность. Несмотря на наличие последнего улучшения дара, распознать одним взглядом вещество не представлялось возможным. Могу ли я как-то расшифровать эту силу, чтобы научиться трансформации в еще один аспект? Энергия не выглядела опасной. Игнат аккуратно снял перчатку скафандра и прикоснулся к ней. Приставшую к коже совсем крохотную частицу субстанции он размазал на подушечке пальца, внимательно прислушиваясь к ощущениям. Снаходец почувствовал приятное тепло и заметил, как кожа будто налилась сиянием. «Интересно», — произнес он. «Что же...» это? В этот момент ледяная ладонь схватила его за запястье. Мужчина вскрикнул от неожиданности и отдернул руку на себя. Безуспешно. Хватка была подобна стальным клещам. Мертвец держал его, открыв глаза. На Игнато уставились отвратительно мутные белесые зрачки. Страх пыльным саваном накрыл разум. Выброс хаоса, ледяной аспект – все это мгновенно выветрилось из замутненного паникой сознания. В следующий момент тьма без времени поглотила Игната. Лишь образ ужасных глаз монстра отпечатался в сознании. А? Кедров вдруг резко пришел в себя. Он осознал себя стоящим, скрестившим руки на груди и привалившимся к прохладной стене. Сознание еще держали ледяные оковы ужаса, Но вокруг все изменилось. Снаходит завертел головой, пытаясь понять, где он. Вокруг было что-то очень странное. Он находился в большом, хорошо освещенном зале. Центральная часть холла свободна, но по краям хватало полок, уставленных свитками. Здесь было около полутора десятков людей, занятых своими делами. Одни что-то увлеченно обсуждали, другие переписывали тексты на пергаментных свитках. При этом на Игната никто не обращал внимания, хоть тот, наверное, выглядел чрезвычайно глупо осматриваясь вокруг. Интерьер всего помещения походил на изображение дворцов эпохи Возрождения. Мужчина посмотрел за спиной замер. Позади стояла гигантская статуя. Белоснежная и освещенная, она все равно мгновенно позволила сноходцу вспомнить это место. Я все там же, где я был, под куполом башни в замке Катриан. Похоже, именно таким дворец был до того, как пришел катаклизм. Но как здесь оказался Игнат? Что вообще происходит? В это время с винтовой лестницы поднялся один богато разряженный полный мужчина. Остальные, присутствующие заметив его, уставились, напряженно ожидая. «Идет!» — произнес новоприбывший громко. «Посланник идет!» Его слова вызвали вспышку радости у ученых-мужей. Взглядом, найдя Кедрова, он торопливо направился к нему. «Сейчас его встречают», — произнес Толстяга Борей с одышкой. «Ну, сам знаешь, все эти расширкивания». Незнакомец прервался, чтобы вытереть спотевший лоб. «Ох, даже не верится», — произнес он, став рядом и повернувшись к Игнату, спросил. «Думаешь, все выйдет?» Сноходец промолчал, но его собеседник будто бы разговаривал с кем-то другим. «Да я знаю, что репутация у них не очень», — отмахнулся полный мужчина. «Но благодаря твоей редкой стихии им выгодно добровольное сотрудничество. Так ведь, Эрин?» Он смотрелся в лицо Кендрова, будто желая найти подтверждение своим словам. Кажется, ему что-то ответили. Наблюдавший за этим снаходец, похоже, уже понял, что наблюдает чужие воспоминания или иллюзии. Они передавали давние события, произошедшие здесь. Игнат чуть успокоился и начал думать, как выбраться из этого омота чужой памяти. К сожалению, попытки обратиться к хаосу или дарам ни к чему не привели. Следовало найти другой способ. Тем временем окружающие суетились, готовясь к приходу знатного гостя. Толстяк рядом что-то щебетал, но, к сожалению, ничего важного. Кедров, получивший время проанализировать ситуацию, начал понимать, что сейчас увидит нечто важное. «Так вот», — продолжал толстяк рядом, — «главное, сейчас это...» Отдаленный звук пришел снизу, и эхом загулял под куполом башни. Вслед за ним появился низкий гол вибрации, заставивший дрожать стаканы на столах. Все вокруг замолкли, озадаченно переглядываясь. «Что?» — удивленно спросил собеседник. «Что это такое?» Он растерянно посмотрел на Игната. В глубине его глаз зарождались первые искры страха. Повторившийся грохот усилил ужас. В следующий момент время будто отмоталось еще вперед. Словно хозяин воспоминаний перелистнул их, желая продемонстрировать находцу самое интересненькое. Сухой жар ударил в лицо Кедрова. Он увидел, что обстановка вокруг изменилась. Украшенные лепнины стены покрылись копотью. Снизу башни поднимались струи жирного черного дыма. Люди вокруг бегали, строя перед ходом на лестницу барьеры из мебели, стульев и всего прочего, что попадется под руку. Толстяк суетился там же, распоряжаясь ходом процесса. Игнат по-прежнему стоял у основания статуи в центре подкупольного зала. «Идет! Идет!» — закричал выглядывающий через баррикаду наблюдатель. В следующий момент яркая вспышка окутала его голову. Прямо на глазах шокированного Игната пламя испарило плоть за считанные секунды. На пол упал человек с выженной до черепа головой. «Бабах!» Взрыв разметал баррикаду. Кто-то безнадежно закричал, посеченный осколками. Толстяк упал навзничь. Из его глаз торчал острый фрагмент деревянной мебели. Словно замороженный снаходец видел, как вокруг один за другим вспыхивают люди. Простые ученые, они не могли оказать никакого сопротивления. Бессильными оказались даже воины замка. Медленно над спуском в винтовую лестницу начал появляться темный силуэт, поднимающийся по ступеням. Сомнений больше не было. Никакой это не союзник, а самый настоящий враг. Стараясь не дать ему времени, Игнат постарался ударить неожиданно. Источник в груди откликнулся мгновенно, позволяя зачерпывать свою силу. Миг и яркий луч света вырвался из ладони мужчины, мгновенно настигнув противника. К сожалению, это не помогло. Намеренно демонстрируя свое тотальное превосходство, незнакомец даже не попытался защититься. Поток энергии стек с его черного, как космос, плаща брызгами света. Тем временем гость поднялся с лестницы и на мгновение остановился, будто давая рассмотреть себя получше. Из-под глубокого капюшона струилось алое сияние, будто противник состоял из раскаленного металла. Зашипел каменный пол под босыми ногами, плавив словно мягкий свинец. Враг приближался, но по-прежнему даже не думал атаковать. «Так это ты, значит, тот самый?» — произнес он с любопытством, разглядывая Игната. Мм, интересно». Ненависть вскипела в человеке. Монстр только что убил его товарищей и разговаривал теперь, как ни в чем не бывало. Теперь он поплатится за свое высокомерие. В груди закипела праведная ярость, а вслед за ней — средоточие силы. Энергия потекла от центра груди, концентрируясь в ладонях Кедрова. Он был готов к бою и защитит замок от подлеца. Луч концентрированной силы выстрелил с тихим треском. К сожалению, секунду назад спокойный враг будто исчез из области зрения. Навык лишь письменно сжег перила и мгновенно испарил металлические конструкции за существом. В следующий момент инициативу перехватил оппонент. Игнат ощутил вдруг, как пространство вокруг изменилось. Его одежда, пол под ногами, воздух, которым дышит, даже кожа — все вспыхнуло ярким пламенем. Мужчина словно рухнул в океан огня. Безумное мучение обрушилось на него. Горели одежда, кожа, плоть, кости. Кажется, даже мысли каким-то образом налились огнем и приносили страдания. Пытка закончилась так же внезапно, как и началась. Кедров вдруг пришел в себя. Полностью целый невредимый, он стоял на коленях. Одежда и тело исходили паром, будто только что окунулись в кипяток. Силуэт в темном плаще стоял совсем вплотную и вглядывался в мужчину. «И правда неплохо», — произнес он. «Потенциал отличный. Ты мог бы стать крайне сильным». «Тогда почему?» — изнывая от ненависти и боли, сказал Игнат. «Почему вы напали? Мы же предложили...» Ответом был сухой звук, в котором с большой натяжкой можно было узнать смех. «О, предложили?» — с издевкой спросил он. «Кем вы себя возомнили, чтобы предлагать?» Монстр присел, будто вглядываясь в глаза человека. В лицо сноходца повеяло сухим жаром из-под капюшона. «Жаль, что ты никогда не успеешь воспользоваться этим уроком», — почти с участием произнес незнакомец. «В мире силы не сотрудничают со слабаками. Их едят». С немыслимой скоростью из-под пола плаща вынырнули конечности, одним махом пробивая грудь Игната. Мужчина задохнулся от страшной боли. Казалось, будто все существо пронзило огнем». Прямо на его глазах неизвестный вынул руку из раны. Зал озарило теплым сиянием света. В его ладони, словно драгоценный камень, сверкала сфера. Это средоточие силы. «М -м, «Неплохо, неплохо», — удовлетворенно отметил монстр в плаще. Он аккуратно завернул шар в ткань, украшенную вышитыми рунами, обернулся к стоящему позади монстру-помощнику и в явно приказном тоне Сказал что-то на незнакомом языке. Поклонившись, уродливое существо скрылось обратно на лестнице. В это время перед фигурой в плаще открылся портал, в котором тот и исчез. И только Игнат остался доживать последние секунды жизни, потеряв средоточие света. «Какого света?» Несмотря на ужасные мучения, он задал вопросом себе. «Ведь у меня нет такой стихии. Вроде бы...» В голове быстро возникли и начали расти противоречия. Этот замок не его родной дом, да и энергии света он никогда не владел. «Совсем нет, ведь у меня был источник хаоса». Когда он проговорил два последних слова, в этот же момент воспоминания резко вернулись. Происходящее стало резко терять краски и блекнуть. Несколько мгновений, и вокруг снова была тьма и запущенный вид древнего замка а перед лицом — мертвец. Игнат отпрянул от трупа и упал на спину. По камню зазвенел выроненный клинок. В то же мгновение он увидел, как по статуе вниз осторожно ползет монстр. Тот самый, который только что был во сне, точно такой же, как изведение. видения. Как детская тварь также поняла, что ее заметили, а потому решила ускорить атаку. Зарычало существо и спрыгнуло вниз, явно желая подмять Игната. Уже в полете чудовище получило выброс хаоса в брюхо, отчего рык сменился диким визгом. Кедров лишь успел откатиться в сторону, когда рядом упал объятый хаосом монстр. К сожалению, полностью вернуться он не смог. Удар был такой силы, что на мгновение мужчина потерял ориентацию в пространстве. Мысли спутались. Пришло легкое ощущение полета. «Черт!» Придя в себя, он понял, что толчком лапа его подкинула и выбросила с площадки. Снаходец ушибся о железную балку, на одной из которых крепилась площадка в центре купола. Зацепившись за нее руками, Игнат появился в воздухе над темной бездной. Он судорожно перевел взгляд на монстра. Тот дергался, срывая себе себя плоть, покрытую хаосом. Несмотря на то, что первая стихия, как всегда, работала, она все же довольно медленно пожирала плоть. Сказывалось то ли малое насыщение атаки, созданных в попыхах, то ли особенности твари. Тяжело вздохнув, Кедров перекинул ногу на перекладину и влез на нее, прижавшись к металлической поверхности. Освободилась одна рука. Он тут же начал накапливать в ладони еще один выброс хаоса, попутно идентифицируя монстра. Сторож. Искусственно созданное существо. Уровень силы критический. Десятого уровня. Дары и особенности... Полуорганическое тело, особое плотное строение, устойчивость к физическим и энергетическим атакам. Способности, замедленное старение, не нуждается в пище и в воде длительное время. Статус отсутствует. Хоть тварь была сильной, по профилю стало понятно, что главная ее особенность не в боевых характеристиках. Это выносливое существо, способное длительное время обходиться без еды и воды. «Сторож» — название довольно точно оправдывало область применения искусственно созданного существа. Игнат воодушевился. Не теряя времени, он швырнул еще один выброс хаоса, в этот раз запитанный как следует. «Пуф!» — с глухим хлопком красносиния в объяли извивающегося от мучений врага. Пространство под куполом огласил новый рев. Однако следующая атака не добила существо. Вместо этого прилив ярости заставил сторожа отрешиться от мучений. Налитые злобой глаза нашли держащегося на металлической балке снаходца. Уже не обращая внимания на мучения, роняя госткой плоти, родливый монстр, явно с недобрыми намерениями, добежав до края, с размаху ударил по той самой балке, на которой в нескольких метрах поудали расположился мужчина. «Сука!» — только успел подумать Кедров, как его с чудовищной силой рвануло в сторону. Он слетел с опоры и повис на двух руках. Ситуация перешла в критическую фазу. Монстр размахнулся и нанес еще один удар. Готовый к этому, Игнат отпустил балку и упал на еще одну, двумя метрами ниже. От удара замутило, он едва успел зацепиться. Тем временем пожаравший монстр стихии сделала свое дело. Он закачался из стороны в сторону, теряя равновесие. Наконец, с жалобным рычанием, здоровенная туша рухнула вниз. Пара мгновений. Где-то внизу донесся звук тяжелого удара. Понимая, что сейчас будет, Кедров сжал пальцы на металлической опоре и до крови закусил губу. В следующий момент волна энергии от гибели врага едва не выбила сознание. Не забыться в ней помогло лишь то, что снаходец предугадал ситуацию и был готов. Игнат оценил обстановку. Он висел на свисающей балке и не представлял, как выбраться отсюда. Избитое онемевшее тело Сейчас совсем было не готово к таким подвигам. Выход разум подсказывал лишь один. Закрыв глаза, мужчина сконцентрировался на источнике. Из-за множества мучительных ощущений удалось это не с первого, не со второго раза. Уже чувствуя, как скользят пальцы скафандра по металлу, снаходец наконец ощутил контакт. Кедров уже не заметил, как его руки разжались, отпуская тело в свободное падение. Тёмная хмаря кутала сознание — забирая его из опасных просторов кошмара. Черт! С криком Игнат вскинулся и с грохотом упал с дивана. Встряска и боль привели человека в чувство. Он, наконец, осознал себя, пропитанный потом лежащий на полу собственной квартиры. «Фух!» — выдохнул мужчина. «Неужели выбрался?» Ах. Он прислушался к себе. Так и есть. Внутри ощущался почти океан энергии, полученный в последний момент от гибели стража. Однако это было не все. Кедров понял, что с самочувствием что-то не так.